Глава 119. Энкаустика. Саванна. Готово. Бряна стояла в мягком предвечернем свете и не спеша мыла кисти, прощаясь с работой. Было так странно расставаться с тем, что жило в ней долгие месяцы, и поочередно отцеплять незримые щупальца, опутавшие мозг, сердце и руки. Люди, никогда не писавшие книг и картин, и не строившие домов или церквей, мысленно добавила она с улыбкой, порой сравнивают этот процесс с деторождением. Конечно, здесь можно провести некие метафорические параллели, особенно если вспомнить о смешанном чувстве облегчения и восторга, которые испытываешь в конце. Однако для Бри, которой не раз приходилось и рисовать, и строить, и рожать, Разница была огромной. Завершив работу, ты получаешь законченное произведение. Чего нельзя сказать о ребёнке. «Ну вот, теперь вы все здесь», — сказала она с чувством глубокого удовлетворения, наставив рукоять влажной кисти на четыре приставленных к стене портрета. «Прямо передо мной. Готовые. И никуда не сбежите». она рассмеялась. уловив в собственных словах отцовские интонации. В это время ее более подвижные творения с визгом носились по саду. Вскоре они примчатся, требуя, чтобы их накормили, умыли, переодели, утешили, выслушали, снова накормили, почитали им книжку, раздели и, наконец, затолкали в кровать. Где они, даст Бог, останутся на долгие-долгие часы? При мысли о Роджере, в груди у неё потеплело. Муж вернулся после сражения мрачный, опустошённый и… изменившийся. Это не были кардинальные перемены. Скорее, кристаллизация тех процессов, которые давно уже происходили в его душе. Он почти ничего не говорил. Рассказал только, почему не уехал до начала сражения и что произошло потом. Несмотря на пережитое потрясение, такое любого бы потрясло. Роджер лишь укрепился в своей решимости. От него будто исходил странный приглушённый свет, казавшийся иногда почти видимым. «Энкаустика», — произнесла она вслух, и, прищурившись, застыла напротив портретов, глядя куда-то сквозь них. «Примечание. Энкаустика. Техника рисования расплавленным цветным воском. От греческого «энкаустикос» — «выжигание». Пальцы непроизвольно взяли на изготовку недомытую кисть. «Не сейчас», — сказала им Бриана и убрала кисть в утюдник. Она явственно представила новый портрет мужа. Это будет картина в технике энкаустика, когда художник рисует горячим воском, в который добавлены красящие пигменты. Изображение получается ярким, в то же время в нём чувствуется необычная мягкость и глубина. Бри никогда не пробовала рисовать в подобном стиле, но ей почему-то казалось, что именно энкаустика сможет передать внутренний свет Роджера. В отдалении хлопнула входная дверь, прервав её размышления. Послышались мужские голоса, а затем гулкий стук деревянных башмаков Хенрики по расписанным ананасами циновкам, сопровождаемый топотом тяжёлых сапог. «Издаяная бруда! Ваш брат немецкий!» объявила Хенрике, распахнув дверь. «Унд» и «немецкий». «Его индеец индеец поклонился и подошёл к ней, сияя улыбкой. Однако Бриана достаточно хорошо изучила его лицо, чтобы безошибочно распознать волнение за напускной бравадой. Она улыбнулась в ответ и, поддавшись внезапному порыву, схватила его руку и легонько пожала, желая успокоить парня и немного разрядить обстановку. Синамон ашарашенно моргнул и неловко поднёс Брианину руку к губам, не сомневаясь, что она протянула её для поцелуя. Но так и не мог на это решиться, лишь смущённо дышал ей на пальцы. Подняв голову, Бри переглянулась с братом. Тот сохранял невозмутимость британского офицера, хотя в глазах плясали весёлые искорки. — Благодарю вас, мистер Синамон, — сказала она, мягко убирая руку. затем расправила юбки и присела в книгсине, отчего индеец покраснел, как спелый помидор. Уильям деликатно отвёл взгляд. «Ничего, брат подождёт. Сейчас нужно уделить внимание натурщику, который пришёл посмотреть на готовый портрет». «Идите сюда», — подозвала она Синнамона. Индеец предпочитал, чтобы Бри обращалась к нему по фамилии. и сам отказывался называть её Брианой, очевидно, считая это неуместным. Вероятно, Уильям или Лорд Джон давал ему уроки этикета. Холс был завешен муслином для защиты от мошек и комаров, которые испытывали роковое влечение к льняному маслу и сохнущим краскам. Бри встала сбоку от портрета и ловко сдёрнула тонкую вуаль. «Ох!» — выдохнул индеец. Лицо его казалось абсолютно непроницаемым. Едва молодой человек зашёл в комнату, у неё заколотилось сердце. По мере приближения волнующего момента оно билось всё сильнее. Бриана была не настолько взбудоражена, как Джон Синнамон, но ей определённо передались отголоски его нервного возбуждения. Он во все глаза смотрел на портрет, слегка приоткрыв рот. Бря беспокойно покосилась на брата. Уильям тоже разглядывал картину. Однако его лицо выражало приятное удивление. Она вздохнула с облегчением и улыбнулась. У вас получилось, сказал Уильям, повернувшись к сестре. В самом деле получилось. Он тихо рассмеялся от радости. Просто потрясающе. Это, начал было Синамон, однако так и не договорил, продолжая разглядывать своё изображение. Затем слегка отряхнул головой и повернулся к другу. «Я... и правда так выгляжу?» «В точности», — подтвердил Уильям. «Хотя в жизни ты не настолько чистый. Разве ты никогда не смотришь на себя в зеркало, когда бреешься?» «Уи... но...» Невозмутимость на лице индейца сменилась восхищением, и он нерешительно придвинулся чуть ближе к портрету. «Мандио...» прошептал Синнамон. Бриана изобразила его в сером костюме, единственном, который у него был, белоснежной рубашке и шейном платке с кружевной отделкой, спускавшейся на широкую грудь. Вильям одолжил другу маленькую золотую булавку с головкой в форме цветка, середину украшал ограненный розовый топаз в окружении лепестков из зеленой амальгамы. Она убедила его не надевать парик и не умощать волосы медвежьим жиром, которым он иногда пытался пригладить непокорные кудри. Синнамон предстал на портрете с пышной медно-рыжей шевелюрой, венчающей красивую крупную голову. Едва заметные красноватые блики отражались на скулах и подбородке. Он силился придать лицу решительное и серьёзное выражение. Однако Бриана смогла уловить озорные искорки, которые вспыхивали порой в его глазах. Она провела с ним достаточно много времени, пока делала наброски. Ей удалось перенести этот весёлый блеск на холст с помощью крошечных белых мазков, чуть разбавленных лимонными нотками. «Это…» – индейц помотал головой и зажмурился, едва сдерживая слёзы. Бряни даже стало немного жаль парня, но радость от его реакции перекрывала все остальные чувства. Не в состоянии справиться с бьющими через край эмоциями, Синнамон вдруг повернулся к ней и сгрёб в объятия. — Спасибо, — прошептал он ей в волосы. — Ох, спасибо. После того, как явившаяся на зов Хенрике принесла три бокала и бутылку вина, они выпили за здоровье Синнамона и его портрета. Вам не кажется странным пить за здоровье портрета, спросила Бри, но всё же выпила. По-моему, это самый здоровый портрет на свете. Биллем закрыл один глаз и прищурившись посмотрел на картину через наполненный красным вином бокал. Затем повернулся к Бриане. Если хотите, можем выпить из-за за художника. Ура, воскликнул Синамон, поднял бокал и залпом осушил. Глаза его сверкали Волосы стояли торчком. Он весь светился, украдкой бросая взгляды на портрет, словно хотел удостовериться, что тот никуда не делся и не стал вдруг изображать кого-то другого. «Ему ещё нужно досохнуть пару дней», — улыбнулась Бри, приветственно приподнимая бокал. «Вы всё ещё хотите отправить его в Лондон?» «Своему отцу», — хотела она сказать. «Тогда я его упакую». чтобы не повредился во время плавания». Джон Синнамон глянул на неё, затем перевёл взгляд на портрет и долго-долго смотрел, прежде чем опять повернуться к Бриане и кивнуть. «Да, хочу», — тихо ответил он. «Папа наверняка мог бы договориться об отправке через одного из друзей-дипломатов», — сказал Биллиам. «Хочешь, я его попрошу?» Поразмыслив пару секунд, Синнамон покачал головой. Сияние не исчезло с его лица, однако несколько потускнело. «Я сам попрошу», — выпалил индеец и резко поднялся. «Пойду, пожалуй». «Не могу сидеть на месте», — объяснил он Брианни с виноватой улыбкой. «Я так... счастлив». Лицо его вновь озарилось внутренним светом. Синамон торопливо поклонился ей и ушёл, дружески похлопав Уильяма по плечу и едва не сбив его с ног. Бри ожидала, что брат сейчас тоже отклоняется. Тот действительно взял свою шляпу, но вдруг остановился в нерешительности, рассеянно теребя её в руках. «А кто изображён на остальных?» выплял Уильям и кивнул на три занавешанных муслином портрета. «Я хотел бы взглянуть. Если вы, конечно, не против», — смущённо добавил он. «Конечно, не против. Мне было бы интересно услышать ваше мнение». Тем более вы знакомы с людьми, которые позировали для портретов. Бряна сдернула ткань с самой большой картины. Портрета Анджелины Брамби. Однако не сводила глаз с брата, чтобы считать первую реакцию. Сначала он с показным равнодушием скользнул по портрету взглядом, но потом удивленно моргнул и стал всматриваться, подойдя поближе. И, наконец, расплылся в улыбке. «Значит, я ухватила таки сходство, рассмеялась Бриана. Именно такое выражение появлялось на лицах всех мужчин при виде анджелиного плоти. Без сомнения, — подтвердил Уильям, продолжая улыбаться. Она, как вам удалось сделать её такой сияющей? Нет, скорее, искрящейся, поправился он. Да, именно так, она искрца. Спасибо. от души поблагодарила Бриана. Будь они знакомы чуть дольше она бы его обняла. Чтобы не утомлять вас скучными деталями скажу лишь что секрет в цвете. рошшечной маски белой краской с микроскопическими вкраплениями других оттенков Поверю на слово все еще улыбаясь вилем вновь повернулся к портретам. Вы сказали я знаю всех изображных здесь людей один из них. «Тот американский генерал? Кавалерист?» бряна кивнула и молча сдёрнула муслиновую вуаль с портрета Казимира Пулавского. Вмиг посерьёзнев, Вильям подошёл к холсту и долго стоял перед ним, не говоря ни слова. Наблюдая за братом, Бри уловила в его взгляде воспоминания о бесконечных часах, которые они с Синнамоном провели с ней рядом, поддерживая и защищая ее на протяжении той ночи, полной печали и мрака. С этим портретом пришлось повозиться. Когда она рисовала, перед глазами вставали образы темной палатки и нескончаемой вереницы понурых мужчин со следами крови и пороха на одежде, свидетельствами проигранной битвы. Ей все проникающий запах гангрены и немытых тел, от которого не было спасения, и лишь редкие порывы ветра с болот дарили мимолетное облегчение. «Поначалу я не знала, как к нему подступиться», — тихо заговорила Бриана, встав возле брата. «Уж слишком там было». Она неопределенно махнула рукой, но Уильям понял, что именно и почему было слишком, поскольку находился тогда рядом. Он кивнул и взял сестру за руку, не поворачивая головы. Однако в конце концов нашли подход. Фраза прозвучала как утверждение, а не вопрос. Большая тёплая ладонь брата ещё крепче обхватила её пальцы. «Или вам кто-то подсказал?» бряна рассмеялась, хотя в глазах у неё стояли слёзы. «Лейтенант Хэнсон». Она сглотнула кома. Заранее зная, что это не поможет унять дрожь в голосе, когда он подошёл к нам, после того, как всё закончилось и полил дождь, мы тогда выходили из палатки. Помните? Он сказал: "Не смогу повторить". Это было на польском. "Позигнание", тихо произнёс Уильям. "Прощайте". Кивнув, она сделала глубокий вдох. Да. Единственная деталь, дающая представление, пускай и призрачная, о генерале. Вернее, о человеке, каким он был. Смахнув слёзы, Бри откашлялась и посмотрела на портрет. После этого продолжила она, вновь обретя способность дышать. Для меня оно, то есть он, перестал быть просто мёртвым телом или героем. хотя мне ничего не стоило изобразить его верхом на лошади, палящим из мушкета и тому подобное. Возможно, армия ждала от меня именно такой картины. Скорее всего. Но... «У солдат тоже есть чувства», — сказал он с лёгкой улыбкой. «Пускай не такие возвышенные, зато настоящие. Мы понимаем, что такое смерть, и картина прекрасна». она сжала его руку и отпустила, чувствуя как на душе становится легче. Затем кивнула на последний портрет, все еще занавешенный муслином. Вы уже видели этот портрет, хотя тогда он еще был незакончен. Хотите посмотреть Джейна выдохнул Уильям, изменившимся голосом. Обернувшись бри взглянула на брата, тот стиснул зубы и покачал головой. «Нет», — выдавил он. «Не сейчас». вилем набрал полную грудь воздуха и с шумом выдохнул. «Как я понял, вы останавливались у отца, пока были в городе?» «Так и есть», — удивлённо ответила она. «А что?» «Значит, уже познакомились с Амарантой?» «Да». «Хочу поговорить с вами о ней».